Коре и Адуев стал одною из пружин машины. Он писал, писал, писал без конца и удивлялся уже, что по утрам можно делать что-нибудь другое, а когда вспоминал о своих проектах, краска бросалась ему в лицо. Дядюшка, думал он, в одном уж ты прав, немилосердно прав. Неужели и во всем так? «Уже ли я ошибался и в заветных, вдохновенных думах, и в теплых верованиях в любовь, в дружбу, и в людей, и в самого себя? Что же жизнь?» Он наклонялся над бумагой и сильнее скрипел пером, а у самого под ресницами сверкались слезы. «Тебе решительно улыбается фортуна», — говорил Петр Иванович племяннику. Я сначала целый год без жалования служил, а ты вдруг поступил на старший оклад. Ведь это 750 рублей, а с наградой тысячи будет. Прекрасно на первый случай. Начальник отделения хвалит тебя. Только говорит, что ты рассеян. То запятых не поставишь, то забудешь написать содержание бумаги. Пожалуйста, отвыкни». — Главное дело — обращай внимание на то, что у тебя перед глазами, а не заносись вон куда. Дядя указал рукой кверху. С тех пор он сделался еще ласковее к племяннику. — Какой прекрасный человек мой, столоначальник, дядюшка, — сказал однажды Александр. — А ты почем знаешь? Мы сблизились с ним. Такая возвышенная душа, такое честное, благородное направление мыслей и с помощником также. Это, кажется, человек с твердой волей и железным характером. Уж ты успел сблизиться с ними? Да, а как же! Не звал ли тебя столоначальник к себе по четвергам? Ах, очень, каждый четверг, он, кажется, чувствует ко мне особенное влечение. А помощник просил денег взаймы? «Да, дядюшка, безделицу. Я ему дал двадцать пять рублей, э, что со мной было. Он просил еще пятьдесят». «Уж дал», э, — сказал с досадой дядя. «Тут отчасти я виноват, что не предупредил тебя. Да я думал, что ты не до такой степени прост, чтоб через две недели знакомства давать деньги взаймы. Нечего делать. Грех пополам. Двенадцать с полтиной считай за мной». «Как, дядюшка? Ведь он отдаст!» «Держи карман. Я его знаю. За ним пропадает моих сто рублей с тех пор, как я там служил. Он у всех берет. Теперь, если попросит, ты скажи ему, что я прошу его вспомнить мой должок. Отстанет. А к столу начальнику не ходи». От чего же, дядюшка?» «Он картежник» посадит тебя с двумя такими же молодцами, как сам, а те стокнутся и оставят тебя без гроша. — Картежник! — говорил в изумлении Александр. — Возможно ли? Кажется, так склонен к искренним излияниям. — А ты скажи ему, так, между прочим, в разговоре, что я у тебя взял все деньги на сохранение. Так и увидишь, склонен ли он к искренним излияниям и позовет ли когда-нибудь к себе в четверг. Александр задумался. Дядя покачал головой. А ты думал, что там около тебя ангелы сидят. Искренние излияния, особенное влечение. Как кажется, не подумать о том прежде. Не мерзавцы ли какие-нибудь около? — Напрасно ты приезжал, — сказал он. — Право, напрасно. Однажды Александр только что проснулся, Евсей подал ему большой пакет с запиской от дяди. «Наконец, вот тебе и литературное занятие», — написано было в записке. «Я вчера виделся со знакомым мне журналистом. Он прислал тебе для опыта работу». От радости у Александра дрожали руки, когда он распечатывал пакет. Там была немецкая рукопись. «Что это, проза?» Сказал он «О чем же?» И прочитал написанное наверху карандашом «О Земе статья для отдела о сельском хозяйстве Просят перевести поскорее Долго, задумчиво сидел он над статьею Потом медленно, со вздохом принялся за перо и начал переводить Через два дня статья была готова и отослана «Прекрасно, прекрасно!» — сказал ему через несколько дней Петр Иванович. «Редактор придоволен, только находит, что стиль недовольно строг. Ну, да с первого раза нельзя же всего требовать. Он хочет познакомиться с тобой. Ступай к нему завтра, часов в семь вечера. Там он уж приготовил еще статью». «Опять о том же, дядюшка?» «Нет, о чем-то другом». Он мне сказывал, да я забыл, ах, да, о картофельной патоке. Ты, Александр, должно быть, в сорочке родился. Я, наконец, начинаю надеяться, что из тебя что-нибудь и выйдет. Скоро, может быть, не стану говорить тебе, зачем ты приезжал. Не прошло месяца, а уж со всех сторон так на тебя и льется». «Там тысячи рублей. Да редактор обещал сто рублей в месяц за четыре печатных листа. Это ведь две тысячи двести рублей. Нет, я не так начал», — сказал он, сдвинув немного брови. «Напиши же матери, что ты пристроен и каким образом. Я тоже стану отвечать ей. Напишу, что я, за ее добро ко мне, сделал для тебя все, что мог». «Маменька будет вам! Очень благодарна, дядюшка, и я также», — сказал Александр со вздохом. Но уж не бросился обнимать дядю. Третье. Прошло более двух лет. Кто бы узнал нашего провинциала в этом молодом человеке с манерами в щегольском костюме? Он очень изменился, возмужал. Мягкость линий юношеского лица, прозрачность и нежность кожи, пушок на подбородке — все исчезло. Не стало и робкой застенчивости, и грациозной неловкости движений. Черты лица созрели и образовали физиономию, а физиономия обозначила характер. Лилии и розы исчезли, как будто под легким загаром. Пушок заменился небольшими букенбардами. Легкая и шаткая поступь стала ровною и твердой походкой. В голосе прибавилось несколько басовых нот. Из подмалеванной картины вышел оконченный портрет. Юноша превратился в мужчину. В глазах блистали самоуверенность и отвага. Не та отвага, что слышно за версту, что глядит на все нагло и, ухватками и взглядами, говорит встречному и поперечному, «Смотри, берегись, не день, не наступи на ногу, а не то, понимаешь, с нами расправа коротка». «Нет». Выражение той отваги, о которой говорю, не отталкивает, а влечет к себе. Она узнается по стремлению к добру, к успеху, по желанию уничтожить заграждающие их препятствия. Прежняя восторженность на лице Александра умерялась легким оттенком задумчивости первым признаком закравшейся в душу недоверчивости и, может быть, единственным следствием уроков дяди и беспощадного анализа, которому тот подвергал все, что проносилось в глазах и в сердце Александра. Александр усвоил наконец и такт, то есть умение общаться с людьми. Он не бросался всем на шею, особенно с тех пор, как человек склонный к искренним излияниям несмотря на предостережение дяди, обыграл его два раза. А человек с твердым характером и железной волей перебрал у него немало денег взаймы. И другие люди и случаи много помогли этому. В одном месте он замечал, как из-под тишка смеялись над его юношеской восторженностью и прозвали романтиком. В другом едва обращали на него внимание, потому что от него никому не было ни шо, ни фуа, ни тепло, ни холодно. Он не давал обедов, не держал экипажа, не играл в большую игру. Прежде у Александра болело и ныло сердце от этих стычек розовых его мечтаний с действительностью. Ему не приходило в голову спросить себя «Да что же я сделал отличного? Чем отличился от толпы?» Где мои заслуги и за что должны замечать меня? А между тем самолюбие его страдало. Потом он стал понемногу допускать мысль, что в жизни видно не все одни розы, а есть и шипы, которые иногда покалывают, но слегка только, а не так, как рассказывает дядюшка. И вот он начал учиться владеть собою не так часто обнаруживал порывы и волнения, и реже говорил диким языком, по крайней мере при посторонних. Но все еще к немалому горю Петра Ивановича он далеко был от холодного разложения, на простые начала всего, что волнует и потрясает душу человека. О приведении же в ясность всех тайн и загадок сердца он не хотел и слушать. Петр Иванович даст ему утром порядочный урок. Александр выслушает, смутится или глубоко задумается, а там поедет куда-нибудь на вечер и воротится сам не свой. Дня три ходит как шальной, и дядина теория пойдет вся к черту. Обаяние и чад бальной сферы, гром музыки, обнаженный плечи, огонь взоров, улыбка, розовых уст не дадут ему уснуть целую ночь. Ему мерещится то талия, которую он касался руками, то томный продолжительный взор, который бросили ему, уезжая, то горячее дыхание, от которого он таял в вальсе, или разговор в полголоса у окна подрев мазурки, когда взоры так искрились. Язык говорил Бог знает что, и сердце его билось». Он с судорожным трепетом обнимал подушку и долго ворочился с боку на бок. Где ж любовь, о любви, любви жажду, говорил он. И скоро ли придет она? Когда настанут эти дивные минуты, эти сладостные страдания, трепет блаженства, слезы и прочь?» На другой день он являлся к дяде. «Какой дядюшка! Вчера был вечер у Зарайских!» — говорил он, погружаясь в воспоминания о Бале. «Хорош? О, дивный! Порядочный ужин был. Я не ужинал. Как так? В твои лета не ужинать, когда можно? Да ты, я вижу, не шутя привыкаешь к здешнему порядку, даже уж слишком. Что ж, там все прилично было? Туалет, освещение? дас. А народ порядочный? О, да, очень порядочный. Какие глаза, плечи? Плечи? У кого? Ведь вы про них спрашиваете? Про кого? Да про девиц. Нет, я не спрашивал про них. Но все равно. Много было хорошеньких? О, очень! Но жаль, что все они очень однообразны. Что одна скажет и сделает в таком-то случае, смотришь... Тоже повторит и другая, как будто затверженный урок. «Была одна, не совсем похожа на других, а то не видно ни самостоятельности, ни характера. И движения, и взгляды — все одинаково. Не услышишь самородные мысли, ни проплеска чувства — все покрыл и закрасил одинакий лоск. Ничто, кажется, не вызовет их наружу. И неужели это век будет заперто и не обнаружится ни перед кем?» Уже ли корсет вечно будет подавлять и вздох любви, и вопли растерзанного сердца? Неужели не даст простора чувству? Перед мужем все обнаружится. А то, если рассуждать по-твоему, вслух, так, пожалуй, многие и век в девках просидят. Есть дуры, что прежде времени обнаруживают то, что следовало бы прятать да подавлять. Но зато после слезы до да слезы не расчет. И тут расчет, дядюшка, как и везде, мой милый. А кто не рассчитывает, того называют по-русски безрасчетным, дураком, коротко и ясно. Удерживать в груди своей благородной порыв чувства. О, я знаю, ты не станешь удерживать. Ты готов на улице, в театре броситься на шею приятелю и зарыдать. «Так что же, дядюшка, сказали бы только, что это человек с сильными чувствами, что кто чувствует так, тот способен ко всему прекрасному и благородному и не способен, не способен рассчитывать, то есть размышлять. Велика фигура, человек с сильными чувствами, с огромными страстями. Мало ли есть какие темпераменты, восторги, экзальтации. Тут человек всего менее похож на человека». И хвастаться нечем. Надо спросить, умеет ли он управлять чувствами. Если умеет, то и человек... По-вашему, и чувствам надо управлять, как паром, заметил Александр. То выпустить немного, то вдруг остановить, открыть клапан или закрыть. Да, этот клапан не даром природа дала человеку. Это рассудок. А ты вот не всегда им пользуешься. Жаль а малый — порядочный. «Нет, дядюшка, грустно слушать вас. Лучше познакомьте меня с этой приезжей барыней». «С которой?» «С Любецкой. Она была вчера». «Была. Долго говорила со мной о вас, спрашивала о своем деле. Ах, да, кстати». Дядя вынул из ящика бумагу. «Отвези ей эту бумагу. Скажи, что вчера только и то на силу выдали из палаты». Объясни ей хорошенько дело, ведь ты слышал, как мы с чиновником говорили? — Да, знаю, знаю. Уж я объясню. Александр обеими руками схватил бумагу и спрятал в карман. Петр Иванович посмотрел на него. — Да что ж тебе вздумалось познакомиться с ней? Она, кажется, неинтересна, с бородавкой у носа. — С бородавкой? Не помню. Как это вы заметили, дядюшка? «У носа, да не заметить. Что ж тебе хочется к ней? Она такая добрая и почтенная. Как же это ты бородавки у носа не заметил, а уж узнал, что она добрая и почтенная? Это странно. Да позволь, у нее ведь есть дочь, Это маленькая брюнетка. А, -а, а, теперь не удивляюсь». Так вот от чего ты не заметил бородавки на носу. Оба засмеялись. «А я так удивляюсь, дядюшка, — сказал Александр, — что вы прежде заметили бородавку на носу, чем дочь. Подай-ка назад бумагу. Ты там, пожалуй, выпустишь все чувства и совсем забудешь закрыть клапан. Наделаешь вздору, и черт знает, что объяснишь. Нет, дядюшка, не наделаю. И бумаги, как хотите, не подам. Я сейчас же... И он скрылся из комнаты. А дело до сих пор шло, дошло своим чередом. В службе заметили способности Александра и дали ему порядочное место. Иван Иваныч ему с почтением начал подносить свою табакерку, предчувствуя, что он, подобно множеству других, послужив, как он говорил, без году неделю, обгонит его. Сядет ему на шею и махнет в начальники отделения А там чего доброго и вице-директоры, как вон тот Или в директоры, как этот А начинали свою служебную школу и тот, и этот под его руководством А я работой за них, прибавил он В редакции журнала Александр тоже сделался важным лицом Он занимался и выбором, и переводом, и поправкой чужих статей, писал и сам разные теоретические взгляды о сельском хозяйстве. Денег у него, по его мнению, было больше, нежели сколько нужно, а по мнению дяди, еще недовольно. Но не всегда он работал для денег. Он не отказывался от отрадной мысли о другом, высшем призвании. Юношеских его сил вставала на все. Он крал время у сна, у службы и писал и стихи, и повести, и исторические очерки, и биографии. Дядя уж не обклеивал перегородок его сочинениями, а читал их молча, потом посвистывал или говорил «Да, это лучше прежнего». Несколько статей явились под чужим именем. Александр с радостным трепетом прислушивался к одобрительному суду друзей, которых у него было множество и на службе, и по кондитерским, и в частных домах. Исполнялась его лучшая после любви мечта. Будущность обещала ему много блеску, торжества. Его, казалось, ожидал не совсем обыкновенный жребий. Как вдруг... Мелькнуло несколько месяцев. Александра стало почти нигде не видно, как будто он пропал. Дядя он посещал реже. Тот приписывал это его занятиям и не мешал ему. Но редактор журнала однажды при встрече с Петром Ивановичем жаловался, что Александр задерживает статьи. Дядя обещал при первом случае объясниться с племянником. Случай представился дня через три. Александр вбежал утром к дяде, как сумасшедший. В его походке и движениях видна была радостная суетливость. «Здравствуйте, дядюшка! Ах, как я рад, что вас вижу!» Сказал он, хотел обнять его, но тот успел уйти за стол. «Здравствуй, Александр! Что это тебя давно не видно?» «Я занят был, дядюшка. Делал извлечения из немецких экономистов». «Ага». Что ж, редактор лжет. Он третьего дня сказал мне, что ты ничего не делаешь. Прямой журналист. Я ж его при встрече отделаю. Нет, вы ему ничего не говорите, перебил Александр. Я ему еще не посылал своей работы. От того он так и сказал. Да что с тобой? У тебя такое праздничное лицо. А Асессора, что ли, тебе дали? Или крест? Александр мотал головой. «Ну, деньги? Нет. Так что ж ты таким полководцем смотришь? Если нет, так не мешай мне. А вот лучше сядь да напиши в Москву. Купцу Дубасову. О скорейшей высылке остальных денег. Прочти его письмо. Где оно?» Вот. Оба замолчали и начали писать. «Кончил», — сказал Александр через несколько минут. «Проворно. Молодец». Покажи-ка.